Любить и умирать только в Андоре. Глава первая. Какие они счастливые, сказала Офра, глядя на окружающие горы. Они даже сами не знают, какие они счастливы. Да, согласился я. Знаешь, по-моему, это. Ипсен сказал, что большинство людей умирают, не зная, что они так и не жили. Но умирают счастливыми, так как этого не знают. За точность фразы не ручаюсь, но смысл такой. Да, сказала Офра, отворачиваясь от гор. Как когда я всегда готовил высококлассных агентов. Ты даже читал Ипсена. К своему стыду я его вообще не читала. Причем тут КГБ? Я даже немного обиделся. Можно подумать, у вас в Массаде подготавливают только идиотов. Я просто всегда любил много читать. А ты наверняка слышала об Ивсене, но сейчас прикидываешься дурочкой. Это, кстати, в традициях вашей разведки. Всегда делать вид, что знаешь меньше обычного. По-моему, это вообще чисто еврейская черта. «Ты антисемит», — с наигранным отвращением сказала Офра. «Я еще могу понять Гусейна, который считает всех евреев вещадьем но ты интеллигентный человек. Фу, какая гадость!» «Это тоже в ваших традициях. Достаточно сказать что-нибудь плохое, как вы сразу приклеиваете ярлык «антисемит», хотя ты могла бы мне этого не говорить. Ты ведь прекрасно знаешь, что это не так». «А в традициях твоего любимого КГБ вообще дарить людям цветы», — довольно ловко парировала Офра. «Да мы ангелы Божьи по сравнению с такими сволочами, как вы». «Ты вспомни, что только вы не делали. И еще смеешь обвинять несчастных иудеев. А сколько людей истребили в ваших лагерях? Думай, больше, чем у Гитлера». «Правильно, ты меня еще фашистом назови». Я на нее не сердился. Это было обычное мышление западного человека, проникнутого дурацкой пропагандой и агрессивно-невежественного. Я этого не говорил, и вообще нам пора в отель. Становится холодно. Если мы вовремя не вернемся, этот английский шпион будет считать, что мы занимались любовью где-нибудь в укромном уголке Андоры. У него всегда такие непонятные пустые глаза, а ведь английскую разведку считают одной из лучших в мире. Это он притворяется. Хочет выглядеть невозмутимым Джеймсом Бондом. Они вообще все снобы. Все английские шпионы в конце жизни начинают писать мемуары или становятся писателями. Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Ян Флеминг, Джон Лекаре. Список можно долго продолжать. Они, видимо, настолько довольны собой, что хотят рассказать всему миру о своих рассуждениях. Но вообще, лучше бы было, чтобы англичанин оказался прав. Ты думаешь? Она повернулась ко мне, убежден. Но вместе уже вторые сутки и только ругаемся. По-моему, это ненормально. Вообще, при чем тут КГБ и Массат? Встретились два приятных человека. «Что здесь особенно?» «Это ты приятный человек?» «Я сказал, два приятных человека. Какая разница?» «Дай мне твою руку. Осторожнее, здесь скользко». «Заманчивая перспектива. Я подумаю. Очень хочется насолить англичанину. Он даже ухаживает за мной с каким-то скучающим видом, словно отбывает некую трудовую повинность». А что им остается делать? Здесь всего две женщины, ты и Эльза. Приходится за кем-то ухаживать. «Только не говори об этой корове. Она невольно чуть сжала мне руку. Я ходила еще в детский сад, когда она уже работала на штазе. А вот это типичный женский сволочизм. Она старше тебя всего на два года». «Да ты что!» — искренне возмутилась Офра. «Имей совесть». Перевозь еще один ноль. Она же работала еще на Гитлера. Честное слово, когда одна женщина говорит гадости про другую, это лучший юмор на свете. И самый точный. Хотя в этом случае Офра немного кокетничает. Во-первых, ей самой уже явно за тридцать, хотя она и сохранила удивительно стройную, почти девичью фигуру.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 Этот достаточно большой для Андоры отель стоит на берегу не зная чего. То ли это река, то ли просто обрак, то ли отвесные горы. В любом случае, этот отель находится на другой стороне от центральной части столицы. И мы все поселились в нем. Мне повезло больше, чем флегматичному Мортимеру. У меня номер оказался рядом с Софрой. И теперь я могу спокойно стучаться к ней в номер, провожать ее до этого номера и даже иногда пытаться туда войти. Хотя, конечно, слишком настойчивым стараюсь не быть. Первый же день Гусейн сказал Офре какую-то гадость. И та одним, точно отработанным движением, просто вылила на иранца тарелку с горячим супом. Он заорал, как бешеный, и с этого времени вообще не подходил к кофре ближе, чем на пять метров. У меня как-то сразу пропал аппетит. Я решил быть поосторожнее с этой прелестной дамочкой. Кстати, я не представился. Меня зовут... Впрочем, вам действительно интересно, как меня зовут... Я не буду вас шокировать, называя свое настоящее имя. Достаточно, если скажу, что поселился в отеле под именем Рудольфа Лежинского. И хотя мои семеро коллег прекрасно знают и мое настоящее имя, и даже мою кличку, все называют меня Рудольфом. Таковы правила игры. Я ведь называю их теми именами, которыми они представились.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 Европейский футбол, уточнила фрау Шернер, нужно дать ей должное, она быстро соображала. И вы американец смотрели европейский футбол? Да, почему вы спрашиваете? Я ведь американец итальянского происхождения, а как вам известно, все итальянцы любят футбол. И кто забил мячи в этом матче? спросил вдруг Поль. «Перестаньте!» — всерьез обиделся Анчелли. «Вы действительно думаете, что я мог его убить? Вы все ненормальные. Да мне голову бы оторвали за такое. Агент ЦРУ, убивающий секретного агента британской разведки. Подобная чушь и во сне не приснится». может, поэтому вы его и убили?» — осторожно пошутил на этот раз я, стараясь его не злить.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 «Кажется, с вами». Анчелли очень неприятно улыбался, смотря на Гусейна. Иранец побледнел. «Мы в разных концах этажа», — сказал он. «При чем тут это?» «Но ведь вы возвращались обратно. Вы, кажется, сказали мне, что забыли спички. Вдруг вспомнил ли?» «Да, действительно вспомнил и я».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 Неужели Анчелли утонул в собственной ванне? Обрадовался я, выглядывая из-за двери. Хуже. Сегодня ночью кто-то убил фрау Шарнер. Вот это известие. Я, кажется, чуть не отпустил дверь, забыв, что в одних трусах. Что ты говоришь? Мой английский оказался в этот момент слишком скуден.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 Он всегда помнил Никарагуа, где умудрился так сильно насолить его ребятам, двоих, по-моему, даже взяли живыми. Он прав, все-таки коммунистический Китай всегда был на нашей стороне, и я мысленно занес леди июня свои союзники. Давайте поговорим спокойно, вмешался самый благоразумный среди нас. малыш-поль. Несколько лет во французском легионе сделали из него крайне уравновешенного типа. На некоторых опасности действует как наркотик, закаляя их характер и делая невосприимчивыми к любым опасным ситуациям. На других, более слабых характером, Тяготы военной жизни действуют удручающе, превращая их в неврастеник. Кстати, я знаю, что во Франции легион, в котором служил Поль, называет иностранным, но для меня удобнее называть его французским. Я предлагаю, очень спокойно продолжал Поль, не суетиться и начать выяснять, кто может оказаться этим убийцей среди нас. «Каким образом вы это выясните?» — спросила Офра. «Нужно выбрать одного из нас и наделить его полномочиями для проведения этого расследования. Мы все достаточно серьезные люди. Если будет продолжаться этот разлад, мы не только никогда не узнаем имя убийцы, но и рискуем быть следующей потенциальной жертвой». «И кого вы собираетесь выбрать?» — ехидно спросил Анчелли. По-моему, американец не убил двух людей, меня и француз. Меня ясно за что, а вот почему француза? Но ведь не зря говорят, что в последнее время соперничество между американской и французской разведками сильно обострилось. Теперь я вижу, что это правда. «Я вообще не собираюсь больше оставаться в этом отеле», — заявил Гусейн. Прямо сегодня перееду куда-нибудь в другое место. Это будет безопаснее для жизни. — Куда вы переедете? — спросил Ли. — Найду какой-нибудь отель. Прямо у гор есть какой-то отель, кажется, Рок-Бланк. — Это что, название отеля? — Да, и там достаточно тихое место. — Вы не ответили на мой вопрос, — напомнил Анчелли французу. Думаю, будет правильно, если наделим этими полномочиями единственного человека среди нас, кто наверняка не мог совершить этого преступления. Это мадемуазель Офра Манде. Во-первых, она единственная оставшаяся среди нас женщина. Во-вторых, ей трудно было бы задушить подушкой такую сильную женщину, как мадам Шернер. И, в-третьих, она единственная кандидатура, Который не будет вызывать у вас, господа, возражений. Я перееду вместе с Гусейном, невозмутимо решил Ли, хотя этого отеля я не видел. Он в стороне от центральной улицы. Когда поднимаетесь вверх у горы, он с левой стороны, чуть в глубине, между домами. Там еще неплохое кафе, сказал Поль. Откуда вы знаете, спросил Анчелли. Я ведь француз, это почти моя территория. Можно даже сказать, что вы у меня в гостях, господа, если вам, конечно, нравится быть у меня в гостях. Мне не нравится, сразу сказал я. Вы знаете, Поль, как вы мне симпатичны. Он чуть прикрыл глаза. Мне очень нравится Вандория, но два убийства подряд это уже слишком. Согласитесь, это очень неприятно. «Понимаю», — ответил Поль. «Мне действительно очень жаль». «Мы по-прежнему будем собираться здесь?» — спросила Офра. «Думаю, это лучший вариант», — осторожно сказал Гусейн. «Но только завтракать мы будем в своем отеле». «У меня была такая ручка, рок-бланк», — вспомнил я. «Мне ее привезли, кажется, из Испании».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 И не попасться на какой-нибудь ошибки в ближайшие 15 лет, что, учитывая специфику моей работы, представляется мне самому маловероятным. Но я, кажется, немного отвлекся. Парикмахерская Вандори это изумительный музей с красивыми девочками. Если хотите получить удовольствие, езжайте делать стрижку только в Андоре.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 Во всяком случае, так он уверял нас всех. Нам оставалось всего два дня, и каждый почувствовал, что период кризиса прошел. Может, неизвестный убийца просто решил, что зарвался и предпочел на время отступить? Или испугался, что его разоблачат? Глядя сейчас на эти лица, я пытался вычислить, О чем думал каждый из них? Какие решения принимал? Некоторые могут даже удивиться, почему мы все так были уверены, что убийца один из нас. Ведь в городе проживает столько людей. Здесь вполне мог появиться и залетный киллер. Ну, во-первых, не мог. Каждый приезжающий в город, иностранец, Стал бы нам сразу известен. Сейчас не сезон, на горнолыжных станциях никого нет, значит, незаметное появление другого иностранца в таком маленьком государстве исключено. Во-вторых, мы тоже не дилетанты. Справиться с любым из нас мог только профессионал. И то с величайшим напряжением сил и выдумки. Никто из местных просто не сумел бы попасть к мадам Шернер, или погубить Мортимер. Здесь действовал профессионал высшего класса. В этом мы ни секунды не сомневались. Но вот кто был убийца? На этот вопрос каждый из сидевших людей отвечал по-своему, и каждый был по-своему неправ. После ужина принесли традиционный десерт. Несмотря на разнообразие вкусов, все с удовольствием попробовали местные сыры и сладости, которые подавали обычно с испанскими или французскими винами. Если вы считаете, что за границей, кроме этих двух стран, кто-нибудь может поставлять подобное вино, я даже не стану с вами спорить. Хотя справедливости ради готов добавить сюда еще итальянцев и грузин — О последних я не забыл, их вино действительно великолепное. Об этом я помнил всегда. Я просто забыл, что они теперь независимое государство. Это как раз в моих правилах. Помнить о вине и забыть о государстве. В конце концов, вино — это напиток, который мне очень нравится, а независимость Грузии пусть больше интересует политиков и дипломатов. Хотя по секрету мне все равно. Отделились они или не отделились. Я как работал за рубежом, то есть за границами СССР или СНГ, что вам больше нравится, то и выбирайте, так и работаю до сих пор. Не плевать, кто там чем занимается. Только не говорите, что я циник. Просто я не патриот с картинки. Я прагматик и реалист. И очень много свинья и подлец, но без перебора, в рамках дозволенного. Но нельзя же быть известным на весь мир агентами, не быть свиньей. Так не бывает. Если агенты немножко сукин сын, это должны помнить все начинающие агенты всех разведок мира, особенно такой разведки, как наше славное ведомство, где традиции свинства заложены очень глубоко. После плотного ужина я предложил Офре немного прогуляться. Но, уже зная, какими методами действует наш убийца, решил не идти на прогулку вдвоем. Как бы мне ни хотелось, это слишком опасно. Офра может внезапно в дороге умереть, а отвечать придется исключительно мне. Вдобавок на меня навешивают еще и два других убийства — мне совсем не нравится. И хотя сама прогулка с Офрой может сильно поднять настроение даже такому цинику, как я, тем не менее, я понимал, что нужно подождать еще два дня. Потом мы сможем гулять с ней где угодно, если, конечно, останемся в живых, в чем лично я не очень уверен. На мое счастье, сразу вызвался идти с нами Анчелли,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 Вы ведь теперь повязаны одной веревочкой. — Нет, — ответил я, — мне не хочется пить. Я столько выпил во время ужина. — я, пожалуй, пойду вместе с мистером Анчелли, — вызвался Поль. Меня тоже мучает жажда. — В последний раз она, видимо, сильно мучила мистера Мортимера, — сказала вдруг Офра. — Что вы хотите сказать? — сразу повернулся к ней Анчелли.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 Посмотри. Показал ей на спинку скамейки. Пуля пробил спинку скамьи, упала с другой стороны. Я достал пистолет. Офра поднялась с земли, созираясь. Кто это мог быть? Не знаю. Но, кажется, наш убийца впервые промахнулся. Нужно узнать...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 После этого мы поднялись на третий этаж и вошли в номер Ли. Ну, но что было дальше? Первым в номер осторожно вошел я и увидел убитого китайца. Рядом стоял мистер Лежинский. Я, честно говоря, подумал, что это он и застрелил мистера Ли. Простите меня, мистер Лежинский, но я ведь еще не знал, что в вас стрелял тот самый убийца. Я осторожно вошел и спросил, это вы его убили? — Нет, — ответил мне Рудольф, — вот пистолет убийцы. Минуту назад убийца стрелял в меня отсюда, тоже пытаясь убить. Я опустил свой пистолет и позвал портье. Потом мы вызвали полицию, и почти сразу появился мистер Гусейн. И вы больше ничего не видели? — Ну, конечно, нет, иначе я рассказал бы вам. Кстати, почему вы допрашиваете меня на английском? Я ведь ваш соотечественник. Чтобы другие лучше поняли наш разговор, — зловеще ответил комиссар. Он не такой законченный дурак, как я думал. Признаюсь, меня это даже порадовало. Как всегда, последним и самым главным подозреваемым остался я. — весело сказал Анчелли. — Я бы на вашем месте так не веселился, — сухо отрезал комиссар. — Вы напрасно считаете, что вас может спасти ваш американский паспорт. Для нас вы все здесь не очень желательные иностранцы. Типичный европейский изоляционизм развел руками Анчелли. — Но я должен вас огорчить, комиссар. Мое алиби измерено буквально по минутам, как вы и просили. Я зашел в бар вместе с Полем выпить воды. Выпил стакан и пошел в туалет. Это все видели. Мисс Мандель, простите за столь пикантные подробности. Поклонился он Офре. Та сдержанно кивнула. Ей не нравился хамоватый тон Анчелли, Хотя по логике они и самые ближайшие союзники. Впрочем, как сказать. Запомните, какой скандал был в Америке, когда разоблачили на флоте израильского шпиона, работавшего против Соединенных Штатов Америки в пользу Израиля. Это кое о чем говорит. А из туалета вы не могли войти незамеченным, спросил комиссар. Это вопрос или утверждение, уточнил Анчелли. Ну, конечно, не мог. Мне сразу заметил бы Бармен и все остальные посетители. Я вышел из туалета и пошел на улицу как раз тогда, когда мистер Поль отправился за мной в туалет. Он почему-то забыл об этом сказать. Честное слово, Поль несколько смутился. Никогда бы не поверил, что он даже чуть покраснел. — Придами, — сказал он укоризненно, — что хотите говорить, и на француз останется французом. Даже такой старый убийца, как малыш Поль. Офра оценила его тактичность. — Благодарю вас, Поль. — ласково улыбнулась она французу. — Неприятно, что именно вы стали моей парой. Пой церемонно поклонился. Комиссар не понял и разозлился. — Какой парой? — спросил. — При чем тут ваш напарник? — Я же вам объяснял, — терпеливо сказал Гусейн. — Мы разбились на пары, чтобы следить за своим напарником и помочь ему... — В случае нужды. — А вы знали, что будет новое убийство? — гневно закричал комиссар. — Мы предполагали, — дипломатично вывернулся гусей. Ну, хватит, — разлился комиссар. — Рассказывайте, мистер Анчелли, что было дальше. Я вышел на улицу и увидел, как с земли поднимается мистер Лежинский и мисс Мандель. Я сначала подумал, что они просто хотели...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 уединились в баре, а оставшиеся трое мужчин курили в отеля, стараясь не выпускать друг друга из виду. Но при этом рядом всегда находилось несколько полицейских, прикрепленных к нам бдительным комиссаром. Разумеется, нас несколько забавляли эти стражи порядка, но мы продолжали делать вид, что случившееся убийство — всего лишь досадный эпизод в нашей жизни. «Что ты думаешь по поводу нашего комиссара?» — спросила меня Офра, усевшись напротив со стаканом апельсинового сока в руках. «Типичный кретин», — пробормотал я в ответ. «Я не была бы столь категорична», — возразила Офра. «Почему?» «У него иногда бывают довольно умные мысли. Редко, но бывает». Он не безнадежен, Рудольф. он совсем не безнадежен. Ты считаешь, что он найдет убийцу, удивился я. Не знаю, но он во всяком случае уже не оставит нас в покое. Убийце будет трудно найти себе жертву в следующий раз. Не будь столь уверенной в этом. Ты что-то подозреваешь? Просто убийца, который осуществил три убийства, был достаточно подготовленным человеком. Его не остановит эти полицейские манекены. Значит, ты серьезно полагаешь, что убийства могут продолжаться? Хотел бы ошибиться, но боюсь, что это так. Да, задумчиво произнесла Офра. Кто-то из них троих. Поль, Джулио. Или Гусейн? «А может, убийцей Мортимера и Эльзы был сам Ли?» — спросил я. «Что ты сказал?» «Это единственное логическое объяснение. После смерти двоих агентов китаец хотел убить и меня, но промахнулся, поняв, что он раскрыт, Ли покончил жизнь самоубийством. Тебе не нравится такое объяснение?» Честно говоря, нет. И мне не нравится. или был мертв, когда я туда ворвался. Значит, его убил кто-то из троих наших коллег. Только они трое. Да, согласилась Офра. Тогда из них выстрелил и в нас, после того, как застрелил мистера Ли. Это, по-моему, понял и наш комиссар. Но вопрос в том, кто именно убил мистера Ли, «У каждого из них есть алиби», — напомнила Офра. «Но кто-то из них врет. Весь вопрос в том, кто именно врет. Нужно проверять их алиби, очень тщательно проверять. Только тогда можно будет установить, кто из них врет». «Ты кого-нибудь конкретно подозреваешь?» «Всех троих. Я не могу исключить никого из них троих». Да и алиби у этой троицы немного натянутые. Почему? Гусейн говорит, что говорил по телефону целых десять минут. Не сомневаюсь, что телефонная компания даст нам именно такой счет. Но не обязательно, чтобы все это время он говорил. Значит, ты думаешь, ты меня правильно поняла? Если Гусейн придумал это убийство, он вполне мог обеспечить подобное алиби. Кто-то позвонил ему из Ирана, или он сам позвонил туда, заранее договорившись, и затем десять минут занимал телефон. Не разговаривал, а именно занимал. Говорить вполне мог его второй напарник из Ирана, чтобы обеспечить алиби гусейна. Тот положил трубку, спокойно спустился вниз, застрелил китайца, а затем, поднявшись наверх, включился в разговор, это время его сообщник добросовестно говорил в телефон всякую чушь. Такое возможно? Я об этом как-то не думала, изумилась Офра. У тебя достаточно оригинальная версия, Рудольф. Такое вполне могло быть. Чтобы обеспечить себе алиби, он, конечно, мог найти сообщника в своей стране, и никак невозможно проверить, ведь компания не фиксирует Кто именно говорит и сколько. Разговор длился ровно столько, сколько говорят оба собеседника.